Заключительные мысли по поводу осознанных отношений. Нам хотелось бы начать этот раздел с выражения благодарности вам. Прослушав нашу книгу до конца, вы продемонстрировали стремление улучшить качество своих отношений. К несчастью, некоторые пары игнорируют проблемы, пока не становится слишком поздно. Вы, со своей стороны, сделали первый важный шаг на пути к позитивным переменам. Как уже упоминалось ранее, от трети до половины браков заканчиваются разводом, и 40% людей несчастны в супружестве или отношениях. Такие цифры рисуют печальную картину. Но даже если вы одни из тех, кто в настоящее время недоволен своими отношениями, по крайней мере, вы что-то с этим делаете. И раз уж мы заговорили о действиях, Призываем вас применять услышанное на практике. Мы понимаем, что невозможно внедрить в жизнь все 25 описанных здесь навыков. Поэтому советуем начать с одной осознанной привычки, к которой может присоединиться и ваш партнер. Одна маленькая победа способна привести к целой серии положительных изменений во всех аспектах отношений. Если вы не знаете... На чем сосредоточить усилия, мы рекомендуем простую стратегию. Начните с изучения своих отношений и сконцентрируйтесь на той области, которая вызывает больше всего конфликтов. Вот несколько примеров. Если супруг сердится, потому что вы не уделяете ему внимания во время разговора, вы могли бы поработать над практикой активного слушания. Привычка номер 15. Если вам кажется, что вы не поддерживаете связь с любимым человеком на регулярной основе, выделите время на создание общих ритуалов. Привычка номер девять. Если разговор с вашей второй половиной часто оборачивается ссорой, то измените стиль коммуникации. Общаясь с партнером, вы можете использовать фразу «я чувствую» вместо «ты высказывания». Привычка номер семнадцать. Если вы часто ощущаете потерю связи с супругом или супругой, назначьте время для регулярных встреч, на которых вы сможете обсудить свои отношения и стратегии, указанные в этой книге. Привычка номер один. И если вы проводите перед экраном телефона больше времени, чем с партнером, то выберите период, когда использование гаджетов у вас будет ограничено. Привычка номер двадцать четыре. У всех нас есть слабые места и личные трудности. Поэтому невозможно порекомендовать один конкретный навык, за который нужно взяться первым делом. Вместо этого мы советуем вам определить основную проблему и разобраться сначала с ней. Как только вы добьетесь маленькой победы, вы сможете заняться другими позитивными привычками. И, наконец, мы хотим вам напомнить, что осознанные отношения – это путь, а не пункт назначения. Конечно, иногда вы будете сердиться или раздражаться, общаясь с партнером. Периодически вы будете спорить, а временами вам даже захочется разорвать отношения. Но что бы ни происходило, продолжайте практиковать привычки осознанности, которые мы обсудили в этой книге. Просто помните, что вы с партнером решили жить вместе не просто так. Вы любите этого человека и выбрали его или её, а не кого-то другого. Построение осознанных отношений – тяжелый труд. На самом деле это задание длиной в жизнь. Но такая работа стоит затраченных усилий. Ведь прекрасные отношения – это один из краеугольных камней жизни, полный счастья и радости. Мы желаем вам удачи! Барри Девенпорт и Стив Джей Скотт